Девчонки, вы не уставайте Ручки все подняли, хлопайте, давайте давай, давай! Песенка простая, глупая такая Все мне очень славно, смысла нет, ладно Вы не уставайте Ручки все подняли Хлопайте, давайте давай, давай. Песенка простая. Wasal mi